Глава 15. Говоришь, видел летающие клочки суши? спросил Геркулес, пытаясь разглядеть небо через плыхающие кроны деревьев. Пожар, раздуваемый порывистым ветром, набирал обороты. Если судить по направляющей способности, то дендриты чувствовали опасную для себя стихию и уже успели отдалиться на полкилометра. Да. Предсказуемо! сказала недовольная Лика, которая так и не смогла приземлиться на ноги. Оружие раз за разом протаскивало ее по площадке. «Поясни», — раздался безэмоциональный голос графини Славской. «Вы о не читали? Там же прямо писалось, что мы на островах. За их пределами не работают левитирующие заклинания. Если грохнемся, то потеряем три жизни. Территории отличаются между собой. На них встречаются магазины, учителя и прочие приблуды. То есть алоды разнообразны». «Вон злая тетя говорила, что в трех километрах ничего не существует. То есть радиус нашего острова 3 километра, а дальше пропасть. Нам надо спуститься вниз, к самой пучине. Думаю, там внизу будет море-океан. А вот эта хрень...» Она потрясла пистолетом. «Очень полезная. Если между олодами будет метров сто, то сами никак добраться не сможем. Перелететь же не получится. А своими силами перепрыгнуть такое расстояние точно не выйдет». «Кстати, ваше превосходительство!» Хасидка обозначила полупоклон. «Ты телепортироваться можешь?» «Здесь?» «Нет, блин, на земле! Конечно, здесь! Там!» Лика неопределенно махнула рукой. «Я видела, что ты прыгаешь, как сайгак, а здесь к ручью ходила ножками. Вот я и спрашиваю, можешь или нет?» «Только в тех местах, в которых уже была!» Прислушавшись к себе, ответила Славская. «Не далее четырех метров от той точки, где я уже стояла». «Между островами, скорее всего, не получится», — сказал Геркулес. «Вот эта штука!» — Хаситка снова показала на пистолет. «Способна утащить двоих? А то среди нас один адепт-инвалид затесался. Он рангом не вышел, нельзя ему пользоваться такими игрушками». «Тянет до в двух сотен килограммов, не считая вес владельца». Тут же отчитался парень. «Вот и потренируемся». Хаситка оттолкнулась и заскочила на меня, обвив ногами мое тело. Одна рука схватила за шею, а вторая вытянулась параллельно земле. Раздался легкий щелчок. Наконечник вылетел из дула и вонзился в площадку. Я мог бы сбросить девушку, но не стал этого делать. Действительно, требовалось проверить, как поведет себя оружие. Да и права она. Если между лодами будет слишком большое расстояние, и если не будет каких-нибудь порталов, то мне придется стать с чьим-то прицепом. Девушка снова спустила крючок. Я слегка подпрыгнул, а следом мое тело резко рвануло спиной вперед. Извернувшись, смог не упасть, держа при этом лику на себе. «А я молодец, ведь мой параметр мощи не сильно-то и больше, чем у занозы». «Эй, ты почему не грохнулся?» — возмутилась она. «Магия!» — скромно сказал я, оглядываясь на людей. Ученики Агюста непонимающе уставились на нас. Видимо, их куратор не терпел подобных выходок. «Сплошная импровизация, никакого планирования. Я, признаться, тоже не особо хорошо воспринимал эту клоунаду, но будем считать, что моему последователю данное поведение простительно». «Уф, Рольчик, я тебя одного тут не оставлю». Просю-сюкула заноза. Она перебралась мне на шею и перчаткой погладила мой шлем. «Милочка, Лика никогда-никогда не оставит свою кроху. Давай еще раз». «Ага». Послышался очередной щелчок. Я присел, оставляя хасидку в воздухе. Через секунду леска утянула ее на другой край платформы. «Падла!» — крикнула она. «Я тебя тоже люблю!» «Что делаем дальше?» Я посмотрел на группу. Мегера умилительно и вполне открыто улыбалась. Геркулеса ошарашенно хлопал глазами. Славская кривила губы. «Разведка!» — прокашлявшись, сказал парень. «Идут четыре человека. Нужно проверить, насколько далеко бьют мобы. Нет ли тут каких-нибудь дополнительных ловушек или тайников, и что творится за пределами джунглей?» «Я иду с вами», — категорично заявила Лика. «И почему в Пятером нельзя отправиться?» «Если нас всех убьют», — начала объяснять Мигера, этот «этоталот может перезагрузиться, а мы уже зачистили приличную территорию, и останешься не ты, а Слава. И если она умрет, с нас летят все бонусы». К тому же, ее класс бесполезен против этих мобов. Так она же психокинетик, можно перемещать горящие палки, предложила Хаситка. Их тут хватает, но внесистемные предметы тратится очень много маны. Фрол, у тебя как с магическими резервами? Больше половины, признался я. Хорошо, Мигера в очередной раз внимательно осмотрела устроенный мной пожар и задумчиво добавила. Даже как-то слишком хорошо. А, -а что-то не сходится. Подключился Геркулес, проводя рукой по зеленым растрепанным волосам. «Чтобы такое сотворить, даже с учетом управляемости сфер, нужно тысячи полторы маны, а у тебя всего сороковой уровень. У тебя есть какие-то усилители?» «Куда уж без них?» Я ухмыльнулся. «Но про это ничего не расскажу. Тайна. Обнуляться раньше времени как-то не хочется». приукрасил конечно, но у команды Агюста нет возможности проверить истинность моих слов». Да и сейчас отношение к секретам стало более лояльным, но это и не удивительно. Помнится в первые дни игры я вернулся в деревню к Михалычу, а количество бывших старичков значительно поубавилось. И дело ведь не в монстрах, а в выбалтывании того, о чем говорить не следовало. И почему, черт побери, нам сразу не рассказали обо всех правилах и тонкостях? Для чего заново изобретать велосипед, когда уже тысячелетия готовы все шаблоны? Не понимаю ясно парень провал шлем и достал щит. ну что идем зелье и артефакты оставляем здесь потом пригодятся воду не берем у нас сейчас разведывательная миссия возможно что через пару минут вернемся двигаемся вдоль ручья я иду первым потом лика следом фрол мегера замыкающая там ветер будет плохо слышно почты нет говорите громко и четко соблюдаем дистанцию в пять метров «Ауры Деструкта не используем». «Сэр, разрешите обратиться!» — рявкнула Лика. «Ну?» «Что такое Ауры Деструкта?» Она вытянулась по стойке смирно. «Моя относится к ним?» «Твоя нет. Это те, которые наносят любой из видов урона или как-то влияют на нас ментально или псионически». «И не забываем, что обезбола у нас больше нет», — проговорила мигера Зели регенерации тоже. Если поймете, что не выживете, лучше убейте себя сами, чтобы не мучиться» но перед этим спустите всю ману в ноль». «А это для чего?» — спросила Хаоситка. «Чтобы не пропадало впустую. К тебе и Фролу это относится в первую очередь. Сейчас чем больше огня, тем безопасней». «Текущий баланс — 467». «Я только что каким-то образом моба убил». «Искра, наверное, попала между коры», — предположила Лика. «Достать не получилось. Шел Дендрит по лесу, увидел костер, наступил в него и сгорел». Ляпнула она не впопад. Через минуту я следом за хасидкой спрыгнул с платформы. В щит ударил резкий порыв ветра. Я только чудом удержал предмет. Дохнуло жаром, но от него защитил класс стихийного универсала. Стеклянный шлем тут же облепила сажа, заслонившая весь обзор. Карта отсутствовала. Прятать элемент доспеха в инвентарь не было смысла. Приходилось полагаться только на память и своих вынужденных товарищей. «Ничего не вижу!» — сразу же предупредил я. «Вдруг случится какая-то напасть. Хотя бы обозначу, что на меня полагаться не следует». Рядом грохнулись горящие ветки, поднявшие сноп искор. искр. Забрало превратилось в сплошное черное пятно. Ощутил на плече чью-то руку, которая потянула меня назад. Забрался на площадку. Да уж, первая попытка получилась, мягко говоря, печальной. Убрал броню в пространственный карман. Почувствовал странное псионическое влияние. Тут же материализовал предмет, который уже сиял первозданной чистотой. Заметил, что доспехи остальной группы не запачкались, будто их покрывало энергетическое поле, не позволяющее грязи опуститься на металлическую поверхность. «Получше, ничего не мог подобрать!» Ледяным тоном поинтересовалась графиня Славская. «Где ты его вообще взял?» Она кивнула на мою голову. Кира дала. «Круто! А шлем-то откуда?» — спросила Лика, заскакивая на безопасную территорию. — Тебе кто-то приказал возвращаться? Женщина посмотрела на хаситку. Нет, я доброволец, и я увидела, что у тебя уголки губ дрогнули, так что нечего строить из себя снежную королеву. Она оттопырила средний палец и шагнула обратно. — Тебе ее прибить не хочется? — прищурившись, спросила графиня. — Иногда, но если ее кто-то тронет, то... — Не продолжай. Отмахнулась женщина. Мы сейчас в одной команде. Да и эта девчонка сильнее, чем кажется. Только еще не понимает этого или попросту забыла. Ей защита не нужна. Агюст рассказывал, что при такой потере памяти функционал аур и способностей на некоторое время блокируется, чтобы не нанести большого урона психике. Она больше нас ходила по всяким расколам. И еще с ней Кира сильно поработала. Кира только ее внешность поправила. Я смотрел на тройку бойцов, которые перепрыгивали речушку. М да без разбега и сразу на 8 метров. Золото Олимпиады гарантировано. Заметил, что с платформы видимость была отличной. Но за пределами силового поля все было в дыму и пепле. Очередные выверты системы. Нет, если Агюст развивает нас прямолинейно, то Кейр и другие методы. Более тонкие. Ты про ментальные закладки? предположил я. «Не только. Она думает на очень много шагов вперед. Как-то мы шли к одному месту в Гималаях и по пути тренировались убивать исчадий малахитовыми гвоздями. Это даже не оружие, а обычный крафтовый материал. А через четыре дня угодили в КП, в котором из оружия были только эти гвозди. Маловероятно, что это простое совпадение». «Что за КП?» «Короткий провал» пояснила графиня, но, видимо, сразу же поняла, что это словосочетание мне ни о чем не говорит, поэтому пояснила. «Некоторые пространственные бреши крохотные, буквально сотня квадратных метров, и время прохождения рассчитано на пару минут, но если не справишься за отведенное время, то обнулишься. А есть такие, которые больше всей Земли, но нам они пока что не попадались». Она материализовала пистолет. «Я тебя скоро закину к ним». Славская кивнула на группу, пробирающуюся вдоль ручья. Вскоре они должны были выйти к поляне, на которой не властвовал разбушевавшийся огонь. «О, спасибо!» — поблагодарил я и с удивлением увидел, что графиня довольно мило оскалила зубки. «Уже не почувствовал ли ты себя слабым и бесполезным? Ты же не смог нормально даже пару шагов сделать?» «Нет». «И правильно. По этой причине мы почти всегда и путешествуем вместе. Нельзя быть сильным во всем». «Вы в других мирах бывали?» — перебил я. Желание выслушивать бессмысленные поучения полностью отсутствовало. А раз появилось пару свободных минут, то лучше потратить их на выуживание более ценной информации. Уверен, наши знания сейчас несопоставимы. Да, крайне не рекомендую соваться туда. Почему? Там так опасно? Может быть и опасно, но в первую очередь бесполезно. Оттуда почти ничего не получится достать. Многие предметы при переходе исчезают. В пространственные бреши ты там не попадешь, потому что они заняты. Да и с местными лучше не общаться. У тех игроков другая мораль. Спросишь о чем-то не том, и тебя сразу убьют. Да и обстановка там не самая мирная. Идет полномасштабная подготовка к войне. За портальную территорию лучше вообще не выходить, иначе схватят и будут допрашивать с пристрастием. А если вдруг поймут, что ты участвуешь в отборе на арену, то станет совсем плохо. В общем, про это не думай. На Земле есть все для нашего развития. С непоколебимой уверенностью заявила белокурая женщина. Какие хоть уровни у тех игроков? Вот про это я и говорю. Там не получится ничего проверить. И Агюст, когда мы спрашивали, всегда отмалчивался. А за такой вопрос там она неопределенно махнула рукой. Тебя убьют. Знаю только, что в основной массе выше сорокового. «Это же почти как у нас», — удивился я, пытаясь проверить, сколько человек достигло этого же показателя. Рейтинг, естественно, не открылся. Если память не изменяет, где-то ближе к тысяче. Но на Земле система существует меньше полугода, а в других мирах игроки живут столько, что нам и представить сложно. «Да, только с той разницей, что у них по полторы сотни знаков силы, по полсотни способностей, а баллов в характеристиках и примерно сказать не могу». Про броню, оружие и артефакты я вообще молчу. Вот такой доспех...» — она стукнула себя по керасе. «Считается хламом, а для нас это вершина ремесленного искусства. Люди научатся создавать подобное где-то через год». Последняя фраза прозвучала с небольшим упреком. «В какой-то степени это я поспособствовал тому, что человечество замедлилось в развитии». С другой стороны, если бы я не установил зазеркалье в Авалоне, то шпионы императора преподнесли бы на арене неприятный сюрприз. Ты знаешь, кто такой дед эры спросил я, наблюдая за группой. Вокруг Мегеры собралось странное марево, от которого отходили четыре туманные щупальца. Геркулес и Лика вплотную подошли к женщине, но пока что не выказывали признаков беспокойства. У них все нормально? Все хорошо. Неля Ауры сканирует округу, а про Повелителя я слышала. Хотел что-то узнать? Ага, порталы в другие миры есть. Почему он не пошлет к нам крафтеров или нормальные образцы артефактов и оружия? Еще же можно отправить всяких инструкторов и учителей, которые стали бы курировать землян. А то выходит, что только один игрок нормально готовит людей к предстоящей битве. Но нас будет больше девяти сотен, а четыре человека из твоей команды погоды не сделают». Тоже задавалась этим вопросом. «Агюст всегда говорит одно слово — равновесие. Что оно значит, без понятия. Кстати, если тебе эта девчонка дорога, — графиня указала пистолетом на лику, — то скажи ей, чтобы держала язык за зубами. Слава, если тронешь ее... Вот заладил! Да не трону я твою малолетку! Но если она что-нибудь подобное ляпнет про Кейру в присутствии Агюста, то обнуление ей гарантировано. И можешь поверить, защитить ее ты не сможешь. Попросту не успеешь. Все же ты не осознаешь, кто такая Кира». «Для меня моя женщина, не более». «Нет. Точнее, да, но нет. Видел бы ты, как ее встречал один из... Э, в общем, игрок. Там было непритворное обожание и раболепие. Да и наш наставник при ее появлении припал на одно колено и опустил голову к земле». А нас самих придавил гравитационным прессом. Когда Белла попыталась спросить, кто это такая, Агюст снес ей голову, а ведь она его любимица. Потом, правда, все немного проще стало, но это для нас. Лика же для него пока что никто, так что имей это в виду». «Учту. Геркулес сигналит», — сказал я, смотря на парня, который усиленно размахивал руками. «Готов?» — спросила графиня, спуская крючок. Наконечник умчался на пару сотен метров и вонзился в дерево, находящееся в считанных сантиметрах от головы Лики. «Не расшибемся?» — я обнял Славскую. «Со мной точно нет. И лучше держись крепче. Прыжок будет дальше. Мне нужна хотя бы одна свободная рука, а вторая для пистолета. А, впрочем...» Она подпрыгнула и, как и недавно хасидка обвила меня ногами. «Так будет лучше. Три, два, один...» Земля ушла. Если бы не параметр мощи от столь резкого рывка, я бы мог потерять сознание. Перегрузка оказалась, наверное, такой, какой подвергают себя космонавты, когда вращаются на центрифугах. пепел снова облепил стеклянную поверхность шлема. Пронеслись огни, слившиеся для меня в сплошную светящуюся полоску. Затем ощутил, будто мое тело вязнет в густой субстанции, не дающей разбиться. Интересная способность. «Очень полезная. Хотел бы себе такую же. Возможно, если женщина свернется с салода, то не потеряет три жизни». «Можешь отпустить меня», — раздался привычный ледяной тон Славской. «Графиня, знаешь, чем ты отличаешься от мешка с картошкой?» — начала Лика. Женщина телепортировалась. тфу зараза! Такую шутку испоганила! Привет, Казанова! Смотрю, на тебя бобенки разных возрастов просто табунами вешаются!» «Признайся, у тебя ведь есть шестой скрытый параметр — какое-нибудь обольщение или сексуальность?» «С твоей характеристикой надоедливости не сравнить», — сказал я, пряча запачканный шлем в инвентарь. «Какой-то неправильный тут пепел, слишком липучий». Моим глазам открылась чудная картина. В десяти метрах деревья расступались и открывали километровую зеленую поляну. Над лугом мирно порхали неизвестные насекомые, оставляющие за собой след из сиреневой пыльцы. Тут же выступали стебли растений, которые, как я думаю, применялись в алхимии. Заметил несколько торчащих золотоглавых камневиков, тянущихся вдоль речушки. Их, пожалуй, сорву и уберу в баул. Когда вернусь на землю, через аукцион обменяю бутоны на сотни миллионов опыта. Не исключаю, что и стоимость других ингредиентов колеблется в этих же значениях. Потом уточню это у моих знающих соратников. Увидел мобов, которые спешно трусили от пожара. Тысячи монстров лихорадочно перебирали корнями, оставляя за собой колею распаханной земли. В некоторых местах валялись изорванные твари, угодившие вскрытую в траве западню. «Ставим галочку, и на нашем острове имеются ловушки». С передвижениями нужно быть аккуратными. Умиротворяющий пейзаж нарушили слова Геркулеса. «Кажется, нас сейчас будут убивать!»